Эпилог. Полгода спустя. Я сидела и с улыбкой наблюдала за тем, как Марк, освоивший сидячее положение, которое теперь умел принимать сам, с удовольствием хлопает ладошкой по подвешенным на дуге колокольчикам. Слава богу, в один прекрасный момент Саша сообразил убрать с них язычки, потому что за последний месяц мне стало казаться, что голова моя сама превратилась в огромный колокол. Так что ты там говорила? Повернулась к Марине, которая сегодня приехала ко мне ни свет ни заря, заранее сообщив, что это дело не терпит отлагательств. «Мне...» «В общем, я приняла решение уехать со Славой». Я нахмурилась и ответила, подбирая слова. «Ты ведь любишь Андрея. Зачем выходить замуж за другого?» В последние несколько недель жизнь Марины можно было обозвать только двумя словами. «Санта-Барбара». Погружённая в материнство, я порой даже чувствовала себя виноватой в том, что уделяю мало времени дружеским отношениям. Но несмотря на то, что и родители, и Григорий Александрович, и, конечно же, в первую очередь Саша, делали всё, чтобы взять на себя львиную долю забот о детях, я всё равно погрузилась в воспитание моих малышей с головой. Затем, что я так и не смогла его простить. Полемишев с ума сходит из-за того, что у меня другой, проговорила Марина. Я вздохнула. Ну ещё бы. Уверена, он тебя очень любит. Угу. Так любит, что когда я ему сказала, что мы расстаёмся, и я собираюсь строить свою жизнь без него, он тут же оказался в объятиях какой-то девицы. Она выглядела настолько возмущённой, что у меня на лице появилась улыбка. Не пытаюсь его защитить, ты не подумай. Но раз вы расстались, то Андрей, видимо, и посудил, что теперь ему всё можно. Я развела руками. Марина посмотрела на меня с выражением на лице Аля. И ты, брут. Она встала и заходила по комнате. Это ещё не всё. Я, в общем, я беременна от Лёмешева. Второй месяц пошёл. Я не хочу с ним быть. Мои брови попал зале наверх. Нет, отчасти я понимала Марину. Ещё полгода назад у неё имелся план, по которому она бы окончательно влюбила в себя Андрея, а потом помахала бы ему ручкой. Но ребёнок Послушай. И ты всё равно хочешь выйти замуж за другого, за того, которого не любишь? Постой. Ты Лемешеву ничего не скажешь о том, что он станет отцом? Марина обернулась ко мне, сложила руки на груди. Именно так. И ты единственная, кто будет знать этот секрет. Поклянись, что никому ни слова. Я прикусила нижнюю губу. Всё это мне решительно не нравилось. Он имеет право знать, всё же сказала я. «Но не от меня, разумеется», — добавила, когда на лице подруги появилось встревоженное выражение. Поднявшись, я подошла к окну и выглянула на улицу. На детской площадке виднелись три фигуры. Внушительная мужа и две крохотные — Дина и Глаша. Знаешь, я часто задаюсь вопросом, правильно ли поступила, когда позволила Саше показать, что все его слова правдивы. И что он готов биться за семью точно так же, как и я. «И какой у тебя на это ответ?» — буркнула Марина, вставая рядом. «А у меня его нет». С улыбкой, в которой сквозили нотки горечи, ответила подруги. «Но я очень надеюсь, что этот самый шанс, что Дан Саша, он использует с умом. Пока вроде бы всё в порядке». Марина потянулась ко мне. Я крепко обняла её, и она всхлипнула. «И знай, что какое бы ты решение ни приняла, я тебя поддержу». добавила чмокнув Маринку в макушку. Подруга запрокинула голову и посмотрела на меня с благодарностью. 3 года спустя. Злата Сергеевна, поставщики из Union просили с ними связаться. Кофе принесу через 5 минут. Через 2 часа приедет Александр Григорьевич. Он просил напомнить вам, что сегодня вы ужинаете в ресторане. Вероника выдала эту информацию с оговоркой, а я откинулась в кресле и помассировала переносицу пальцами. В последнее время я ужасно уставала, за что регулярно получала нагоняи от Саши и родителей. Но фирма, которую мне передал свёкор, что вдруг стал испытывать проблемы со здоровьем и уехал жить в более тёплый климат, требовала максимальных вложений. В первую очередь с моей стороны, как директора. Решение занять этот пост далось мне непросто. Во-первых, я понимала, что это ударит по самолюбию Саши. И хоть муж вполне успешно развивал свою фирму, я долгое время раздумывала, не отказаться ли от предложения Григория Александровича. Оно больше походило едва ли не на ультиматум. Поэтому в итоге я сдалась. Во-вторых, дети. Мне хотелось проводить с ними максимум времени. Они были такими крошечными, каждый день их жизни был совершенно уникальным, не похожим на другие. А я пахала как лошадь, порой приезжая домой ближе к полуночи. Но заверяла себя, что это в первую очередь для блага Дины, Глаши и Марка. Злата Сергеевна, постучав ко мне в кабинет через 10 минут, сказала Вероника: "К вам посетитель". Я выпрямилась в кресле и нацепила туфли, которые до этого сняла, чтобы дать отдых ногам. "Пусть зайдёт", велела секретарша, и когда та отступила и кивнула кому-то в коридоре, На пороге кабинета появился Марат. Привет, поздоровался он, улыбаясь. Ты такая важная стала, как я посмотрю. К тебе не попасть вот так сразу. Я поднялась ему навстречу с ответной улыбкой. Глупости, покачала головой. Я самая обычная, какой и была раньше. За последние 3 года мы с Маратом виделись от силы несколько раз, да и то мельком. Как-то самим собой разумеющимся стал тот факт, что Тинаев стал всё реже появляться рядом с нашим семейством, а потом его все исчез. Я заехал попрощаться. Сказал он, когда я указала на диван, предлагая присесть. На что Марат покачал головой. О, Саша уже был. Сказал ему, что съезжу к тебе попрощаться. Растерянно переспросила я. Но что случилось? Ты уезжаешь? Да, предложили отличную возможность за границей. Грех отказываться, развёл он руками. Я прикусила нижнюю губу. Сначала уехала Маринка, теперь вот Марат. От прошлой жизни словно бы оставались лишь отголоски. "Тогда в добрый путь", кивнула я. Тинайв подошёл и скользнул губами по моей щеке. Отстранился и прежде чем уехать, сказал: "Я очень рад, что ты счастлива, Злата". после чего вышел размашистым шагом, оставив мне ощущение горечи, витающей в воздухе. Через 2 часа, как по расписанию, ко мне в кабинет вошёл муж. Принёс розу на длинном стебле, чем немало меня удивил. Мы что-то празднуем? уточнила я, стоя перед зеркалом и подкрашивая губы. Ужин с тобой всегда праздник, улыбнулся Волошин, положив цветок на мой стол, и подходя за зади. Провёл ладонями по моим плечам сверху вниз и обратно. М-м-м, вот как. А я думала, что пропустила нечто важное в этой беготне. Посиди, пожалуйста, минут десять, я ещё не готова. Саша наклонился и прикоснулся губами к изгибу моей шеи. Отошёл к дивану, на котором и устроился. «Марат заезжал?» — спросил он ровным тоном. И хотя я видела, что имя Тинаева и то, что бывший друг нашей семьи был в моём офисе, Валушина задевает. Он это ничем не показал. Заезжал, да, попрощаться. Я приподняла волосы, раздумывая заколотить их наверху или оставить распущенными. Всё же уложив их так, что они рассыпались по плечам, отошла к столу и незначай проговорила: "Читала сегодня новости. Попалось довольно интересное, даже с фотографией". Я смотрела на Валушина пристально, но он был спокоен. ничем не выдал того, что что-то знает про бывшую, которая сегодня вдруг снова появилась на горизонте. Весьма опосредованно, но всё же. Что за новость? спросил он с интересом. Про Диану, проговорила я ровным тоном. Она сейчас в какой-то из арабских стран, просит помощи у посольства. Ехала туда в надежде выйти замуж, за шейха. Я не сдержалась и чуть нервно хихикнула. Вид Валушина, который сначала округлил глаза, а после поджал губы, знатно меня веселил. Дай угадаю. Остало какой-нибудь поломойкой, выдавил он из себя и заброкинов в голову стал ржать. Именно ржать, не смеяться. А у меня внутри узел напряжения стал ослабевать. Это, возможно, было глупом, но мне на мгновение показалось, что Сашу, узнав о Диане такие известия, может броситься ей на выручку. Да уж, отсмеявшись, сказал Волошин, поднимаясь и подходя ко мне. Ну и чёрт с ней. Он присел на край стола, обтянул меня к себе за руку, и когда я оказалась в объятиях, муж прошептал: "А может, к чёрту ужин?" "Ну уж нет", возмутилась в ответ. Я уже настроилась. Упёрлась в плечи Волошина, притворно попыталась его от себя отстранить, что мне в итоге сделать не удалось. тогда ужин, а потом домой. Дети у бабушки и дедушки, я договорился. Выпьем вина, потанцуем. Потом можем поиграть во что-нибудь интересное. Говорил Саша, перемежая слова лёгкими поцелуями. Я на секунду застыла и прежде чем высвободиться, чтобы отойти от волошина, потому что мне и самой уже захотелось послать ужин в преисподнюю, сказала. Поиграть можем, главное не в шейха и его новой жену. Саша снова расхохотался, но через мгновение посерьёзней ответил. Никаких новых жён. У меня есть одна единственная, и это неизменно. В этот момент я ему безоговорочно верила. А что будет дальше, знали только небеса и время, которого у нас впереди было предостаточно. Конец. Читала Наталья Фролова.